Он стоил им тронуться с места, и Фариш позабыл о том, что его гложет. Так, по крайней мере, казалось. Машина ехала по хлопковым полям. Утренний воздух вокруг дрожал от зноя и пестицидов, и Денни то и дело нервно взглядывал на Фариша, который развалился на пассажирском сиденье и мурлыкая подпевал радио. Они ещё даже на шоссе не вырулили, как Фариш перестал трясти от ярости, и он заметно повеселел. Он закрыл глаза глубоко и с наслаждением вздохнул, когда его обдуло прохладным воздухом из кондиционера. И вот теперь они летели по шоссе в город, слушая утреннее шоу с Бетти Браун и Кейси Макмастерсом на BS радио. Фариш частенько повторял, что название радио расшифровывается как бред собачий. На BS радио гоняли только попсу, которую Фариш на дух не переносил. А теперь, поди ж ты, Всё ему нравилось, и он кивал головой, отстукивал ритм пальцами по колену, по подлокотнику, по приборной доске. Да вот только стучал он слегка чересчур громко, и да не нервничал. Чем старше становился Фариш, тем больше он делался похожим на отца. Так же улыбался перед тем, как сказать какую-нибудь гадость, так же ненормально оживлялся, сыпал словами лесть с дружбой, ровно перед тем, как сорваться с катушек. Не послух, не послух. Однажды Дэн не произнёс это слово в школе. Не послух, любимое словечко его отца, а учитель сказал, что нет молча ко слова. Но Дэн не в ушах до сих пор стоял безумный, дребежащий отцовский голос: "Не послух!" Ремень ударяется с свистом на ух, а Дэн не сводит глаз со своих рук веснушчатые, пористые и иссечённые шрамами, с побелевшими костяшками, потому что он изо всех сил вцепился в столешницу. Да не очень хорошо изучил свои руки. Очень. Как что дурно с ним приключиться, он принимался глядеть в них, будто в книгу. Они были его билетом в прошлое, к поркам, смертям, похоронам и неудачам, к издевательствам в песочнице и судебному приговору к воспоминаниям, которые были куда реальнее, чем руль, чем улица. Они выехали на окраину города, проехали мимо тенистого парка возле старой больницы, где какие-то школьницы-черлидерши, выстроившись буквой V, разом подпрыгивали: "Хей!" Они были без формы, даже футболки на них и те были разные. И поэтому, хоть двигались они слаженно и синхронно, всё равно казалось, что в разнобой. Взлетают руки будто семафоры, кулаки рубят воздух. В любой другой день, в любой другой, да не припарковался бы за старой аптекой, да понаблюдал за ними в приватной обстановке. Он медленно ехал сквозь рваные тени, которые отбрасывали деревья, где-то на заднем плане мелькали стянутые в тугие хвосты волосы, загорелые руки и ноги, и вдруг его прошиб холодный пот. Впереди неожиданно возникло какое-то сгорбленное существо, одетое в чёрное и с мегафоном в руке, которое застыло посреди мокрой хлюпающей тропинки и уставилось на него. Существо было похоже на маленького чёрного гоблина, фута 3 не выше, оранжевый клюв, оранжевые лапы, и почему-то казалось ещё будто оно вымокло до нитки. Когда они проехали мимо, существо вдруг порывисто обернулось и расправило чёрные крылья, как летучая мышь. И у Денни мурашки побежали по телу, потому что он уже видел где-то это существо, не то чёрного дрозда, не то гнома, не то дитя сатаны, потому что те такого, конечно, быть никак не могло, он его помнил. А что самое странное, и существо помнило Денни. Он глянул в зеркало заднего вида и снова его увидел. Чёрная фигурка с чёрными крыльями смотрит вслед машине, будто незваный посланник из преисподней. «Границы стираются». Удэ не заколол и кожу на голове. Тенистая дорога вдруг превратилась в конвейер из кошмарного сна. С обеих сторон их стала теснить слепящая темная зелень. Он взглянул в зеркало. Существо исчезло. И наркотики тут ни при чем. Пока он спал, они все через пот вытекли. Нет, просто река вышла из берегов, и вместе с ней всплыли со дна поднялись на свет божий всякие отбросы и безобразный мусор. И сны, воспоминания, невысказанные страхи захлестнули его мир, будто в фильме катастрофе. Денни уже не в первый раз охватило чувство, что этот день ему уже снился, и что сейчас он едет по Нэтч-стрит по направлению к тому, что уже однажды случилось. Он потёр рот. Надо отлить. После того, как Фариш его отделал, у него все рёбра ныли и болела голова, но думать он мог только о том, до чего же ему хочется ссать. А поскольку он ещё и без дозы, то во рту у него стоял муторный химический привкус. Он у краткой поглядел на Фариша. Тот по-прежнему наслаждался музыкой, головой кивает, поёт что-то себе под нос, барабанит костяшками по подлокотнику. Но сука и щейка на заднем сиденье так вылупилась на Дэнни, будто знала, что у него на уме. Он попробовал себя подбодрить. Юджин, конечно, проповедник хренов, но за Кертисом уж приглядит. Да и гам с ними. От одного ее имени на Дэнни лавиной обрушились виноватые мысли. Но хоть он изо всех сил старался отыскать в себе хоть капельку любви к бабке, все равно ничего к ней не чувствовал. Иногда, особенно если он слышал, как Гамм кашляет у себя в трейлере посреди ночи, у него вставал в горле сентиментальный ком, и он начинал думать о том, сколько трудностей выпало на ее долю. И бедность, и тяжкий труд, и рак, и язвы, и артрит, и все остальное. Но любовь к бабке просыпалась в нем только, когда Гамм была рядом, да и то изредка. А чтобы в ее отсутствии... Нет, такого не бывало. «Да и какая разница?» «Да не так хотелось отлить, что, казалось, у него сейчас глаза вытекут». Он крепко зажмурился, снова открыл глаза. «Буду посылать домой деньги. Как только эту херь вывезу, я обустроюсь». «Есть ли у него другой путь?» «Нет. Никакого, кроме задуманного. И путь этот лежит к домику на берегу реки в другом штате». Им нужно сосредоточиться на этом будущем, вглядеться в него по-настоящему, переместиться в него плавно, без остановки. Они проехали мимо старого отеля Александрия, у которого просело крыльцо и прогнили все ставни. Поговаривали, что там привидения водятся. Да и неудивительно, если учесть, сколько народу там померло. От него так и пышет этот отель этими стародавними смертями. И Денни хотел воззвериться на всю вселенную, которая забросила его сюда, в эту богом забытую дыру, в этот нищий штат, в котором денег не видали со времён гражданской войны. В свою первую судимость Денни хлопотал даже не по своей вине. Это всё отец, который послал его своровать дорогущую электропилу штиль из мастерской богатого фермера, старого немца, который неусыпно охранял свою собственность с оружием в руках. Ну и жалок же он был тогда. Все ждал. Прям не мог дождаться, когда ж его из тюрьмы выпустят. Считал денечки до возвращения домой, потому что не понимал тогда и потому был куда счастливее, что раз попал в тюрьму, никогда из нее не выйдешь. Люди начинали относиться к тебе совсем по-другому, а у тебя то и дело случались рецидивы — как бывают, например, рецидивы малярии или запойного алкоголизма. И выход был только один — уехать куда-то, где тебя никто не знает, где никто не знает из какой-то семьи, и пытаться начать жизнь с чистого листа. Одинаковые дорожные знаки, одинаковые надписи. «Начи-з, начи-з, начи-з». «Торговая палата». «Александрия, все так, как надо». Нет... Никак надо, с горечью думал Денни. Всё чёрт подери, как не надо. Он резко свернул к железнодорожным складам. Фарис вцепился в приборную доску, с каким-то даже удивлением на него оглянул. Ты куда едешь? Куда ты мне сказал? ответил Денни, стараясь говорить как можно спокойнее. Я сказал? Денни понял, что ему надо что-то ответить, но не знал, что сказать. «Говорил ли Фариш про башню?» Дэнни вдруг засомневался. «Ты сказал, что хочешь меня проверить?» Осторожно начал он. «Так, забросил удочку, просто чтобы поглядеть, что будет». Фариш пожал плечами и, к удивлению, Дэнни снова откинулся на спинку сиденья. Стал глядеть в окно. Когда они вот так в машине разъезжали, настроение у Фариша всегда улучшалось. Дэнни по-прежнему помнил, как Фариш тихонько присвистнул, когда Дэнни подкатил к нему на Транс-Аме. Да чего же он любил водить машину. Просто вот запрыгиваешь и едешь. Первые пару месяцев они так до Индианы вдвоём катались. А однажды доехали до самого западного Техаса. Никаких дел у них там не было, да и смотреть в тех краях было не на что. Отни ясные просторы, да дорожные знаки проносятся над головами. А они тычут в радиоприёмник, пытаются поймать какую-нибудь песню. Знаешь что? Поедем-ка по завтракаем, сказал Фариш. Денни чуть было не отказался от своей затеи. Ему очень хотелось есть. Но тут он вспомнил, какой у него план. Он всё обдумал. Он всё решил. Другого выхода нет. Чёрные крылья помахали ему вслед, провожая за поворот в будущее, которого он пока не видел. Он не развернулся, не остановился. Машину обступали деревья. Они забрались так далеко от нормальной заасфальтированной дороги, что это уже даже и не дорога была, один щебень с выбоинами. Ещё где развернуться, пояснил он. И сам понял, какую чушь сказал. Наконец он затормозил. До башни ещё было идти порядком. Дорога плоха, трава высокая, на машине туда соваться не стоит, а то и застрять можно. Собаки залаяли как бешеные, запрыгали, пытаясь перескочить на передние сиденья. Дени развернулся, как будто хотел вылезти из машины. Приехали, глупо сказал он. Он быстро вытащил пистолетик из ботинка и наставил его на Фариша. Но Фариш даже на него не смотрел. Он отвернулся от него, привалившись брюхом к двери. «А ну сидеть!» — говорил он суке, которую звали Ван Зант. «Сидеть, кому говорю!» Он вскинул ладонь. Собака сжалась. «На меня, значит, гавкаешь не по слух!» Ни на Денни, ни на пистолет он даже не взглянул чтобы привлечь его внимание, Дэнни покашлял. Фариш скинул грязную красную лапу. Притормози, сказал он, даже не обернувшись. Погоди, мне тут пса приструнить надо. Ты у меня в печянках уже сидишь. Хлоп я по башке. Сука ты тупая, будешь мне тут выдрючиваться? Они с собакой злобно уставились друг на друга. Сука прижала уши, глядел немигая горящим жёлтым взглядом. «Ну, давай, попробуй. Я тебя так отлуплю!» «Нет, ты погоди!» Он опять отмахнулся от Дэнни и, слегка развернувшись в его сторону, нацелил на него бельмо. «Сейчас я эту сучку проучу!» Слепой глаз казался холодным, синеватым, будто устрица. «Ну, давай!» — сказал фариш собаке. «Попробуй. И это будет первый и последний раз, когда ты...» Денни взвёл курок и выстрелил в Фариша в голову. Вот так вот, просто и быстро. Бах! Голова у Фариша дёрнулась, упала на грудь, челюсть отвисла. Он, удивлённый, проворно потянулся к приборной доске, опёрся на неё и повернулся к Денни. Здоровый глаз полуприкрыт, зато слепой широко распахнут. Изо рта, с хлюпанием, кровавыми пузырьками, потекла слюна. Фариш был прямо как рыба, как сом на крючке. «Хлюп, хлюп!» Дэнни снова в него выстрелил, на этот раз попал в шею, и в наступившей тишине, которая звенела и расходилась вокруг него гудящими кругами, выскочил из машины и захлопнул дверь. «Все, дело сделано. Назад дороги нет». Кровь брызнула ему на рубашку. День едва тронулся до щеки, и посмотрел на ржаво-красное пятно на пальцах. Фариш упал лицом на приборную доску, от шеи у него почти ничего не осталось, зато рот, из которого лилась кровь, ещё шевелился. Соболь, тот пёс, что поменьше, упёрся передними лапами в спинку пассажирского кресла, а задними изо всех сил скреб по полу, пытаясь забраться хозяину на голову. Вторая же псина Паскудная сука по кличке Ванзант уже перебралась вперед. Опустив морду, она раза два крутанулась на месте, потом развернулась в другую сторону и шлепнулась на водительское сидение, выставила черные уши, будто черт рога. Поглядела на Дэнни волчьими глазами и начала гавкать. Лай был резкий, отрывистый, звонкий, и слышно его было по всей округе. Сука била тревогу. Считай пожар-пожар Арала. Пожар День отошёл на шаг, когда захлопнули выстрелы в стайку птиц шрапнели разлетелся в стороны. Теперь они снова потихоньку рассаживались на земле, на деревьях. Внутри машины было вся в крови. Кровь была на лобовом стекле, на приборной доске, на окне с пассажирской стороны. Надо было позавтракать, думал он в истерике. Когда я ел в последний раз, Тут он понял, что на самом деле больше всего на свете ему нужно отлить, что ему с самого утра, с тех самых пор, как он проснулся, до ужина хотелось только этого. Невероятное облегчение навалилось на него, просочилось в кровь. Всё нормально, думал он, застёгивая ширинку. И тут его красавица, его машина Сегодня несколько минут назад она была как конфетка, хоть завтра на выставку. А теперь превратилась в место преступления из настоящего детектива. Американский журнал, посвящённый обзорам кровавых громких нераскрытых преступлений, издавался с 1924 года до 1990 годов. Внутри метались собаки. Фарис лежал уткнувшись в альбом в приборную доску. Выглядел он как-то очень естественно, даже расслабленно. Как будто, например, уронил ключи и нагнулся за ними. Только вот из головы у него хлестала кровь, и на пол уже натекла огромная лужа. Все лобовое стекло было забрызгано кровью. Кровь налипла маслянистыми, блестящими каплями, букетом астролиста от щедрой цветочницы. Соболь вертелся на заднем сидении, молотил хвостом по окнам. Ван Зант уселась возле хозяина, и все наскакивало на него отчаится ему носом в щёку, потом отскочит и снова напрыгнет. И всё: "Лайла, лайла!" отрывисто, пронзительно, как будто Чёрт, она же собака. Но всё равно ни с чем не спутаешь эти настойчивые, тревожные звуки, один в один крики о помощи. Потирая подбородок, Дэнни в панике заозирался порыв, который заставил его спустить курок, вдруг испарился, а проблемы множились, вставали чёрной стеной, так что света белого уже было не видно. Да за каким же хреном он застрелил Фариша в машине? Подождал бы пару секунд, так нет же, ему надо было побыстрее с этим разделаться. И он, как идиот, давай жать на спусковой крючок, вместо того, чтобы дождаться подходящего момента. Денис огнулся, упёршись в колени руками. Он покрылся холодной испариной. Его тошнило. Сердце выскакивало из груди. Он уже сколько недель питался кое-как, всякой дрянью, заливался Seven Up, мороженым и печеньем, поэтому адреналиновый бодряк улетучился, а вместе с ним и остатки сил. И теперь ему только и хотелось, чтобы лечься на нагретую зелёную траву и закрыть глаза. Он был как под гипнозом. Не мог оторвать взгляда от травы. Но, наконец, встряхнулся, распрямился. «Ему бы чуток закинуться, и он будет как новенький. Закинуться? Господи ты, боже мой!» У него от одной мысли об этом слезы на глаза навернулись. Но он уехал с пустыми карманами. А теперь ему уж точно не хотелось открывать дверь и обшаривать труп фариша, расстегивать-застегивать молнии на этом сраном старом комбинезоне. Он прихрамывая пошёл к капоту. Ланзант рванулась к нему, с треском влетела мордой в лобовое стекло, да не так и попятился. Она снова зашлось лаем, а Дени на миг замер, закрыл глаза, постарался успокоиться, дышать поровнее. Не хотел он в это ввязываться, да ввязался. Поэтому теперь придётся поостыть и всё как следует обдумать. Шажок за шашком.